Вечер коротали именно там. Ведьма сидела рядышком с мужем, Лихослав внимательно разглядывал Ивара. Велеслава сосредоточенно грызла бублик, слушая волхва. «Уж простите, что полдня томил ожиданием. Да только не хотелось мне слова эти при княжече чужеземном говорить». «Да какой же он чужеземный!» — оторвалась Велеслава от своего увлекательного занятия. «Из Белограда самого!» Белоград никогда к нам спиной не поворачивался, в помощи не отказывал, подлости не устраивал. Что-то ты мудришь, Волхв. Тот только повел плечами. «Может, и мудрю, Велеслава Владимировна. Только я уж лучше поосторожничаю, чтобы потом не расхлебывать еще и слов собственных последствия». «А что, есть что-то кроме них расхлебывать?» спросила буяна Она давно заметила, что княжну будто кто за язык тянул лишь бы Ивару поприкословить. Волх кивнул и отпил чая из высокой кружки. Уж и не знаю, может, это страх, как в пословице, у которого глаза велики. Только вот чудится мне, что не все так просто с этими ветерками-ветерочками. Знаю я эту легенду о колеснице Посвиста, сына Стребожьего. Да только не все так просто, может, и покажется это кому-то кощунством, Да только и боги не всесильны, и колесница эта не всегда под присмотром бога находится, и пробраться к ней можно. Надо только не человеком являться, а силы подневольные собрать, которые ветрам родственны. А что может быть более родственным им, как не младшие братья-сёстры? И зачем же кому-то это делать? Лихослав, как казалось, серьёзней всех воспринимал слова ивора Ему вообще сразу тот понравился. Да и привык чародей во всем опасность искать. О безопасности княжества наперед думать. Где и как вороги могут оборону прорвать? Где слабые места в охране? Всегда силами, что могут противостоять его чародейству, интересуется Далеки от буяна эти мысли. Понимает она их, да только не то ее сердцу мило. Ей бы с людьми да нечистью общаться. Дела добрые да полезные творить для них а о судьбе государства пусть князь да советники его беспокоятся. О том уж не знаю, хвост метнулся вслед качанию головы. Да только сила всегда кому-то нужна, а колесница посвиста — это сила, и сила огромная. Насколько вперед подался чародей. Ивар надкусил пирожок, будто давая себе время над ответом подумать. Представь себе, варлок, ветер, что гнет у корня вековые дубы что стены каменные в песок превращает людей. Да что уж о людях говорить, если воду в половину моря-океана он поднять может, да на берег кинуть, новое море сделать там, где раньше города с теремами выселись. Велеслава подавилась бубликом, и волхву пришлось ее по спинке стучать, чтобы не задохнулась. да почесал нос Лихослав, – «озадачил ты нас» так что ты говоришь, можно такую силу приручить? Ивар вновь покачал головой. Нет, приручить нельзя, а вот с привязи сорвать вполне можно. Как вырвутся кони ветряные на волю, так и пойдут все крушить-ломать, боль и разрушение за собой вести. Недолго, конечно, пока хозяин не спохватится, но порой и такого времени может хватить на многое. Лихослав кивнул, явно уже просчитывая что-то в мыслях «И что же, защититься от этой силы никак нельзя?» «Да как от нее защитишься?» – вздохнул Ивар, засунул в рот последний кусочек пирога, кинул благодарный взгляд на домового, доживал и продолжил. «Впрочем, нет ничего, что отвага человеческая и преданность победить не могли. Может, и можно как-то утихомирить скакунов из ветра созданных, только я способа не знаю такого». Хотя, может, и обереги настенные тут помочь могут. Сомнительно, вообще-то, очень сомнительно. Однако знаю байку одну, будто управлять этой колесницей, и человек может. Неужто обычный человек? Восхитилась Велеслава. Ну, обычный, необычный, а чародей один пробовал. Вроде как жил один такой на нашей земле. Полюбил девицу-красавицу, а она ему... «Мол, прокатишься на колеснице посвиста по небу, пойду за тебя». Ну, он и рискнул. «И что?» – заинтересовалась княжна. «Ничего, колесницу эту он увел, по небу прокатился, но как хозяин спохватился, так и покарал тут же молодца. Уж не знаю как, но только никто молодца этого с тех пор не видел». «Дурость какая!» – тут же высказала свое мнение княжна, мотнув косой. «Вот и я думаю, что дурость», — согласился Волхв. «Да и не знаю я, сколько правды в этой истории». «Так что же?» — вернулась к теме разговора Буяна. «Тебе кажется, что кто-то повторить фокус хочет?» «Повторить не повторить, только ветерки малые, явно кто-то рукой властной собирает», — уверенным голосом произнес Ивор. «Точно?» — подозрительно уточнила Велеслава. «Это тебе боги сказали?» «Не боги!» – то ли усмехнулся, то ли покаялся волк. «Это я сам увидел. Увидел, что должны бегать по земле до да воде малыши. А только не бегают. А никто из старших ветров их не призывал. Вот и думай, княжна, какое тому может быть другое объяснение?» «Лихослав!» – ведьма повернулась к мужу. «Ведь не зря чародея этого ветрогоном прозывают. Знать, действительно хорошим с ветрами. Что скажешь?» Может он такую подлянку устроить?» Варлок призадумался, потом честно признался. «Не знаю, только о ветрах он многое ведает, да и в других делах силен. Я, к примеру, и не представляю, как это вообще можно сделать. И Ивар, уверен, тоже не знает, так ведь?» Волхв как раз чай хлебал, кивнул, не отрываясь от кружки. «А я даже представить не могу, как к этому делу и подойти-то?» Буяна все так же смотрела на мужа. «А Ветрагон, думаешь, знает?» «Может знать. Да, наверное. Не поручусь. Он когда-то грозился, что в его руках силы такие могут оказаться, что мало никому не покажется. Да только такие слова мало кто не говорил хоть однажды. Я только не могу понять, зачем ему это может понадобиться. Сила, искус, конечно, огромный. Да только ведь не удержишь». «Да и как он сам от гнева стрибожьего сына уйдет?» «Разные есть способы», — хмыкнул Волхв. «Да, ты прав, опасно это слишком, ставки уж больно велики. И жизнь, и милость богов, а успех сомнительный. Разве что доказать всем решил, что сильнее всех он». «Ну, это ты загнул. Ветрогон, конечно, чисто любит, каких поискать. Да только жизнь он свою больше славы чародейской ценит». «А кому же это могло понадобиться?» – задалась закономерным вопросом Велеслава. Долго судили-рядили, да так ни к чему и не пришли. Разве что время в приятной компании провели. Что же, и то неплохо. Следующим утром Буяне пришлось вставать, страшно сказать, до полудня. Накануне ее просили заехать в одно местечко за городом, наложить охранное заклятие. Обещали хорошо заплатить, так что пришлось подниматься, как бы тяжело ни было. Лихослав с Ильей опять куда-то с позаранку умчались. Милана вообще все лето почитай только травами и занималась, еще до солнца порой вставая. Велеслава опять поход на ярмарку будущую затеяла. На этот раз ведьма не могла ей составить компанию. Да не очень-то и хотелось. Скука смертная. В прошлый раз только благодаря родамилу и удалось отвертеться, будто ей приказных дьяков с амулетами мало. Ехать пришлось далеко. Долго пыталась Буяна найти то местечко, что ей указали, а как нашла... Каково же ее удивление было, когда оказалось, что никто ее сюда не звал и в ее услугах не нуждался. Колдунья совсем было решила, что просто деньги были на что-то другое потрачены, и вот теперь хозяева явно не обладающие большим умом, пытаются юлить, опасаясь гнева ведьмы. Уже хотела порчу какую-нибудь навести на хамов, которые заставили ее тащиться в такую даль невесть зачем, но сообразила проверить их на искренность. Результаты совсем ее в тупик поставили. В этом доме говорили правду. Так что ушла Буяна, не солоно хлебавши. Даже не напакостила никому. Безобразие! Куда мир катится?» Однако, справившись со злостью, ведьма быстро сообразила, кому это могло понадобиться и зачем, и тогда яростно подхлестнула лошадку, понимая, что все равно уже не успеет. Страх сковал сердце. Кому-то было очень нужно, чтобы Буяны в Зариславе не оказалось. Не оказалось в строго определенный момент. То, что случилась беда, Буяна поняла, уже въезжая в ворота города. Стражники на охране стояли перепуганные, подавленные, и только при виде колдуньи слегка просветлели. «Буяна Гориславовна, езжай сразу в княжий терем, тебя там заждались!» «А что случилось-то?» «Там и расскажут!» Ведьма не стала допытываться. коли не сказали, значит, или было запрещено, или действительно лучше, чтобы люди более знающие поведали». С тяжестью на сердце Буяна помчалась к князю. Попала на самое начало представления. «Как это возможно, чтобы пропала?» – гневался князь. Перед ним еле живой стоял Багро, старший из охранников княжны. «Как это возможно? Без следа исчезла. Только что была, а уже нет!» Буяна робко заглянула в зал, откуда слышались вопли князя, и тут же попала под раздачу. «А, бояна Гориславовна, явилась, не запылилась!» «Где ты шляешься, когда государству нужна?» «По делам разъезжала», – тут же отрубила она. «А что случилось?» «Что случилось?» – она спрашивает. Владимир Мечиславович только открыл рот, чтобы продолжить, как ведьма тут же влезла с комментарием. «Мне ребята на воротах не сказали, велели только сразу сюда ехать. Приезжаю, а тут все попрятались, а кто не успел, глаза в пол и бегают, заплаканные. Так что случилось-то?» «Велеслава Владимировна пропала!» — ответил Горыня, тоже, видимо, не желая княжеские крики слушать. «Как так? Пропала?» «Да вот так!» — все-таки возмутился надежа и опора. «Расскажи-ка, расскажи ей, Багро, как ты княжну нашу упустил!» Дружинник еще более понурился. «Виноват я, Буяна Гориславовна, не доглядел. Вот как дело было. Пошла княжна на ярмарку. Девиц своих подружек не взяла. Сказала, что с ними не видишь ничего, дел не переделаешь. А тебя и в городе не было. Ну, а мы за княжной постоянно ее в видимости держали. Но народу там много. Особенно в том месте, где в прошлый раз скоморохи заезжие выступали, и где качели стоят. Вот не поверишь, Буяна Гориславовна, только на миг она с глаз скрылась, чужой спиной заслоненная, как хлоп, и нет ее. Мы туда-сюда! как сквозь землю провалилась. Искали, искали, людей опрашивали, а как не было, так и нету. А не могли вы просто в толпе потеряться? Не смогла удержаться Буяна. Буяна, Гориславовна, ну ты уж совсем нас за дураков не держи, обиделся багров Да кто ж вы такие есть, как не... Вновь вызверился Владимир Мечиславович. Подожди, княже, взмахнула рукой ведьма, Придержи свой гнев праведный. И вновь повернулась к дружиннику. Так что же, ничего и не заметили? Ох, ведьма, рад бы, что дельное сказать, но все было вот так. Есть княжна, миг, и нет ее. А скажи ко мне, багро вкратчивым тоном попросила колдунья, есть ли на тебе амулет от отвода глаз защищающий? Есть, Буяна Гориславовна, мы сразу именно об этом и подумали. Но у всех моих ребят амулеты твои на груди висели. А ну-ка дай я посмотрю, осталось ли в них сила, протянула девушка руку. Вроде проверяла недавно, но мало ли. И если так, то не сносить ей головы, коли не найдется княжья дочка. Однако обереги оказались в порядке, даже врать не пришлось. А вот с самим дружинником что-то не так оказалось. Что именно, Буяна не поняла. Но что-то определенно чувствовала. Магия, что ли, какая-то остатками прицепилась? Нет, не разобрать. А за мужем моим послали, спохватилась она, он в таких делах лучше толк знает. Князь только рукой махнул. Да они с Илюшей и Радомилом давно уже в погоню отправились. Что? Варлок с княжичами, начал объяснять Багро, недалеко от того места оказались. Как только мы шум подняли, мигом примчались. Варлок воздух носом втянул на вроде пса охотничьего. Что-то там руками помахал и сказал, что знает, куда ехать. Да только скоро надо, а то след пропадет. Ну и умчались они с княжичем и с этим гостем белоградским. От каждого слова Владимир Мечиславович мрачнел все больше. Ему уже все это доложили, да только было видно, как ему ситуация эта не нравится. Разом потерять обоих детей ему совсем не улыбалось. Были у князя, правда, еще дочери, да только те на стороне нагуляные. Да и нет среди них никого, кому можно было княжество оставить. И вот еще что, произнес он, чтобы отвлечься от дум тяжких. Вместе с Велеславой пропал Волх в новый. Сказал, как обухом по голове. Мог ли Ивар княжну похитить, предателем оказаться? Буяна вспомнила волосы до колена, на ветру развивающиеся, Силу природы в ответ слову волхва отзывающуюся. Оберег с пером жарптицыным, светом радостным полыхнувший, когда тот к нему приблизился. Нет, не могла в лживость его, подлость буяна поверить, а она привыкла верить своему чутью ведьмовскому. Значит, есть еще надежда, смело подняла голову чародейка. Значит, не одна Велеслава в сети ворогов попала. Глядишь на пару, что и придумают. «Считаешь?» – нахмурился еще пуще князь. «Уверена», – непочтительно буркнула та. «Коли ошибаюсь, значит, никудышная я ведьма, и чутья на людей у меня нет». Было видно, как борются в князе подозрения с надеждой. «А Белозор что?» «Белозор своими путями ищет, да только пока ничего нового не сказал». «И не скажет», – покачала головой Буяна. «Не этими вещами он заниматься призван». Скажет, если только... На этом ведьма осеклась. Да только и так было ясно, что скажет, только если смертью дело закончится. Ее он почует. Еще больше все пригорюнились. «Пойду, княже...» Буяна встала. «Пойду на ярмарку, на место то треклятое посмотрю сама. Может, увижу, что...» «Сомневаюсь я, что увидишь», — с трудом выговорил Владимир. Если уж варлок, на таких вещах собаку съевший, сказал, что след совсем слабый. Ну да сходи, хуже не будет. Только вот, что я тебе скажу, Буяна Гориславовна. Считай это моим приказом прямым. чтобы не узнала ты, никуда из города не девайся. И так гложет меня сомнение великое. На заговор это уж больно похоже. Не хватало еще, чтобы все мои чародеи не весть куда поразбежались. Белозор хоть здесь, а все равно. Понимала Буяна князя прекрасно, хоть и не нравилось ей это. Да только правда в словах Владимира была. Если кто-то похитил княжну, значит, жди неприятностей великих. Или требовать что-то начнут, или еще чего. Наверняка вся дружина уже в боевой готовности стоит. Да только и это тревожит князя более всего. Нечего ей пока делать. Не может он ничем дочке помочь. Куда скакать? С кем биться? Непонятно изводят себя мыслями разными, утешая лишь тем, что хотели бы убить княжну, прямо там, на ярмарке, и убили бы, не стали бы заморачиваться с похищением. Буяна вывалилась из княжьего терема и задумалась. Что она может сделать? Прав, Владимир, коли Лихослав тут же в погоню кинулся, след потерять побоялся, то что уж о ней говорить? И тем не менее, она честно отправилась на ярмарку и так честно ничего не обнаружила. Потом отправилась к Белозору, якобы чтобы помощь свою предложить, а на самом деле, чтобы хоть как-то отвлечься от дурных мыслей, узнать, может, чего. Ее маневр был тут же разгадан. Волхв еще и обругал ее, сказал, чтобы делом занялась, а не путалась под ногами, и прогнал. Ведьма совсем расстроилась и поплелась домой. Дома попыталась и так, и этак связаться с мужем, но легко не получилось, а использовать что-то посильнее ей не хотелось. Такого рода колдовство может помешать варлоку. Это все равно, что через каждый миг лезть под руку и спрашивать «ну что, ну что?». В конце концов, надо верить мужу. Он варлок умелый, чародей сильный, должен справиться, должен сам опасность преодолеть, не делая это квочкой над ним трястись. Поэтому Буяна носилась по терему, порыкивая на высунувшихся было домочадцев, и переживала. А что еще она могла сделать? Велеслава очнулась как ото сна и никак не могла понять, что же произошло. Глаза открывать не хотелось. Княжна ничего не могла разобрать, но абсолютно точно знала, что чего-то не хватает. Возможно, этому ощущению способствовала просто дикая головная боль. Последний раз что-то подобное она испытывала, когда Милана переборщила с какой-то травой в зелье. От, смешно сказать, головной же боли. В тот же день голова не то что болела, оказалось просто развалится на части. Пока разобрались, что к чему, пока до Буяны добрались, чтобы она колдовством подлечила, пока еще ведьма соображала, какое колдовство применить. Только вот никакой головной боли накануне велислава и не припомнит. А помнит, как отправились на ярмарку. Без сенных девушек или ведьмы в сопровождении. Еще шла и костерила всех, что, мол, или дуры вокруг, или заняты все, а княжне и прогуляться не с кем. А потом... А вот что же было потом? Память отказывала напрочь, и велислава рискнула приоткрыть один глаз. Боль вгрызлась в... Что там в голове есть? Вот именно в это с новой силой. Только собственная гордость удержала девушку от стона. Постепенно взор прояснился. И открыв уже оба глаза, княжна смогла в подробностях разглядеть сарай, в котором оказалось. Обычный добротный деревянный срук. сена вокруг. корыта перевернутое рядом лежит. Телега в дальней стороне стоит. Свет падает из небольшой дыры под крышей. Да и щелей тут хватает. Обычная такая хозяйственная постройка. Но что в ней делает княжна? Велеслава с прискорбием была вынуждена признать, что ее похитили. Интересно, а что с моими ребятами? Порубали их? Выжил ли кто? И где я? Княжна начала крутить головой, благо та более-менее приходила в себя. Единственная дверь, судя по всему, была закрыта засовом с внешней стороны. Можно, конечно, подергать, только вот даст ли это что? Дыра под крышей разве что для кошки подойдет и расширить ее вряд ли получится. Это же не доски какие-нибудь, нормальные крепкие бревна. Кроме того, была еще одна сложность. Девушка была связана, веревки перетягивали ее запястья и лодыжки. Вот ведь попала, ругнулась про себя княжна, с прискорбием обнаружив у себя полное отсутствие идей по поводу спасения собственной бесценной персоны. Но тут судьба словно с милостью велась над девушкой. Глаза, наконец, привыкли к полумраку, и она разглядела. То, что она изначально приняла за мешок с чем-то, на самом деле является спиной лежащего человека. Сначала Велеслава даже испугалась, потом немного одумалась и подползла поближе. Благо передвигаться по сену можно было и со связанными руками и ногами. «Может, это кто-то из ребят? Может, все же кто-то уцелел?» Но все оказалось много неожиданней. Рядом с ней, также связанный по рукам и ногам, лежал ивор Без посоха и в растрепанной одежде, но со своим хвостом неизменным на макушке. И он явно был без сознания. Велеслава тут же вспомнила случай с похищением Белозора. Буяна долго тогда распиналась, что волхвов обычно похищают, а не убивают. Смерть волхва, как эхо в горах, по всей земле разносится. Обычно бывает достаточно поленца, приложенного к маковке. С Белозором трудно пришлось, там какой-то маг сильный, скорее всего, приглушил шепот земли об опасности, предупреждающий. Неужели и тут тоже? Или Ивара в городе похитили? В городе среди множества людей Волхв мог не сразу почувствовать угрозу, а много ли времени для удара по ленцам нужно? Велеслава с каким-то странным умилением разглядывала Ивара. Без своих извечных гримас и зубоскальства он уже не казался юным хулиганом по какой-то приходе богов, наделенным огромной силой. Сейчас было видно, что не юноша это, мужчина. Даже в этот момент лицо его было спокойно и уверенно. «Глупости какие! Он же в обмороке!» фыркнула про себя Велеслава и принялась трясти волхва за плечо. С таким же успехом можно было трясти камень. Ивар в себя приходить не желал. «Да, очнешься тут, когда по ленцам-то!» Велеслава прекратила это бесполезное занятие и принялась усиленно думать. Думать у нее обычно получалось лучше всего, только вот голова сейчас болела. Ну да ладно. Каким-то странным образом девушке даже стало легче на душе, ведь теперь ей надо было спасать не только себя, но и другого человека. Почему-то это придавало и сил, и уверенности. В принципе, ее наверняка уже ищут и можно положиться на воинов батюшкиных, на чародеев и белозора. Только это было не в натуре деятельной Велеславы. Да и как княжна она очень хорошо понимала, что похитители, даже если все, что они хотят, получат, могут и не сохранить ее державную жизнь. Как же привести волхва в чувство? Велеслава в который раз подергала руки, пытаясь ослабить веревку. Та больно врезалась в кожу и смягчать хватку не желала ни в какую, Княжна вспомнила байку Горыни. Интересно, врал или нет? О том, как он когда-то сбежал из полона, пропитав веревку кожаную своей кровью. Та от нее стала мокрой, и воеводе удалось выпутать руки. Взглянув на свои покрасневшие, но целые запястья, Велеслава даже содрогнулась при мысли о подобном. брр нетушки. Хорошо хоть, что руки не за спиной связаны. Вот леший, как же этого красавца спящего в чувство привести? Княжна подняла связанные руки и отвела упавшую на лицо волхва прядь пшеничных волос. «Вот ведь попала Может, его поцеловать?» – мелькнула шальная мысль. «А что? В сказках помогает. Способ на все случаи жизни, так сказать». Велеслава вновь провела пальцами по лицу волхва и подумала, что это единственное существо на свете, которое так часто меняется. Как природа. День-ночь, солнышко-тучи, зима-весна. И все, как и в природе, гармонично, не качает его из стороны в стороны. Все как-то понятно и хоть порой и раздражает, но это как на дождь гневаться. Ругайся, не ругайся, от этого мало что изменится. Интересно, как он отреагирует, если я его поцелую? Эта мысль казалась какой-то на редкость забавной. Надо признаться, Велеслава еще не целовалась с парнями, по крайней мере, по-настоящему. Попытки были, но строгая княжья дочка пресекала их на корню. И сейчас ее веселило, что именно она сама первая поцелует волхва. Ну разве не смешно? велислава наклонилась к лицу ивора Все равно он без чувств. А от поцелуев только в сказках богатыри подымаются. Оправдалась она перед внезапно возникшим смущением. Да и вообще, я княжна, что хочу, то и делаю. И чтобы окончательно не растерять решимость, велислава наклонилась еще больше и прижалась губами к губам волхва. Просто прижалась разумеется, ничего не произошло. Волхв не вскочил, не очнулся, не стал истово благодарить ее за то, что она вернула его к жизни. Велеслава оторвалась от его уст и даже почувствовала себя разочарованной. Княжна она или нет? Или этот метод только для княжичей подходит? Поразмышляв, девушка пришла к интересным выводам. Во-первых, если действует, то должно действовать на всех. Во-вторых, ощущение ей определенно нравится, а в-третьих, надо попробовать еще раз, чтобы убедиться в правильности первых двух пунктов». И Велеслава снова поцеловала волхва, также на миг коснулась губами. Но в этот раз что-то изменилось, сначала она не поняла, что именно. Но потом перевела взгляд с губ ивора на его глаза, и они оказались открытыми. Сперва ей показалось, что взгляд их мутен, и Волхв еще не пришел в себя. Однако не прошло и пары мгновений, как этот паршивец перевел взор на все так же сидевшую рядом княжну и, улыбнувшись, молвил. «Ты уж если целуешь, Велеслава Владимировна, то делай это как должно». Княжне понадобилось какое-то время, чтобы осознать сказанное. Потом она с возмущенным восклицанием попыталась вскочить, однако не тут-то было. Руки у ивора хоть и были связаны, но это нисколько не помешало ему заключить девушку в петлю из лап своих загребущих. Еще мгновение, и Велеслава вновь оказалась на сене, только уже на спине лежа, накрытая телом волхва. Разумеется, княжна тут же начала вырываться, пытаясь скинуть с себя этого нахала. от чего то не получалось. Это потом она узнала, что если уж волхв до чего-то добирался, то из рук никогда не выпускал. Смотри, как надо, будто не замечая попыток освободиться, веско произнес Ивар и поцеловал девушку. Крепко и сладко, так как никто до этого не целовал и не постеснялся. Велеслава оценила, уж больно хорошо было, да и интересно, а как же надо. Все равно уже поздно изображать из себя недотрогу, поэтому, когда Ивар оторвался от ее губ, провела по ним языком, причмокнула и кивнула. «Учту на будущее», – хмыкнула она, – «а теперь слезь с меня и начинай думать, как нам отсюда выбраться». Ивар не стал настаивать и откатился в сторону. Княжна уселась и протянула запястье к волхву. «Можешь что-нибудь с этим сделать?» Волхв тем временем усердно потирал затылок. Несмотря на проявленную активность, вид у него был не ахти. Видно, крепко поленцам приложили. Будто подслушав мысли княжны, он отозвался сволочи эка не меня только хвост и спас ивар осторожно повертел головой по сторонам потом перевел взгляд на руки девушки озадаченно почесал нос подожди минутку Велеслава владимировна дай с мыслями собраться княжна опустила руки а волк прикрыл глаза что он там делал было непонятно но постепенно цвет лица выравнивался плечи распрямлялись и велислава была в этом просто уверена боль проходила Интересно, а снять ей головную боль он сможет?» Тут Ивар открыл очи ясные и еще раз внимательно огляделся. К сожалению, ничто из небрежно разбросанного вокруг не подходило для перерезания пут. Потом Волх повел плечами, будто у него спина чесалась и чему-то усмехнулся. неучи хмыкнул он. Завел руки за голову и вытащил из-под рубахи не длинный, тонкий узкий клинок. Он был в наспинных ножнах, только спрятаны те были под одеждой и волосами. Думали, что я только посохом махать умею. «Посохом?» – удивилась княжна, на расстоянии разглядывая кинжал. По ее мнению, волхвы должны были делать с посохами что угодно, только не махать. «Угу, а что тебя удивляет?» «Разве посохом махают? Буяна им колдует?» «Буяна не им колдует, а с помощью него», – поправил Ивар а я посохом и защищаться могу. По сути, это тоже копье али дубинка. И по ногам можно от души врезать, и по спине, если пропустить супротивничка мимо себя, да потом повернуться. Да и по голове не грех приложить, если нарывается сильно. Много всякого люда по дорогам и городам земли нашей ходит. Не все слова доброе или не очень понимать спешат. Не будешь же каждый раз богов в помощь звать или природу матушку тревожить. Вот и приходится посох и так использовать. Всю эту тираду светловолосое чудо говорила походя пиля ковырялкой своей веревку на руках. Та была жесткой, а кинжал, или как это называется, неудобным для такого дела. Да и не просто это связанными руками собственные запястья освобождать. Велеслава же слушала и смотрела на все это чуть ли не с открытым ртом. А клинок ты затем же за спиной носишь и под одеждой прячешь? И для этого тоже. Никогда не знаешь, что пригодится. А с таким красавцем всяко спокойней. На виду же волхву оружие железное вроде как не пристало носить. А так и приличия соблюдены, и люди не шугаются, и вороги не всякие додумаются спину обыскать. Княжна просто умилилась. Вот это хорошо, вот это молодец, будто ее словами говорит, ее мысли читает. «Ох, ну вот, это дело!» – пропыхтел Волхв, справившись, наконец, с веревкой. Потер запястье, быстро перерезал путы на ногах. Не поднимаясь, пододвинулся к Велеславе и взял ее ручки в свои. «Не бойся, я осторожно буду».